Георгий Герцовский Базилик Грот плывет по траве, устремляясь к бледно подсвеченным домикам на другой стороне шоссе. Эти домики относятся к мотелю с оригинальным названием «Лесная сказка». Сам лес черной тени нависает сзади, но лишь в темноте он выглядит густым. На деле лесополоса в три ряда. Так себе сказка. Но настоящие чудеса, хоть и печального свойства, случаются внутри одного домика, куда невидимый грот проскальзывает вслед за высоким спортивным парнем. Вслед за молодым человеком пришелец ползает в комнату мотеля. Грот в своем изначальном теле полупрозрачная сухопутная медуза, а потому почти незаметен вне круга света прикроватной лампы. Артём, так зовут парня, поставив на тумбочку стаканчик с виски, занят пересчетом купюр. Артем по-мужски красив. Волна темных волос струится через кудрявые баки и плавно мелеет до трехдневной небритости на подбородке. За час назад и ярко-небрежная одетость сделали бы молодого человека похожим на Элвиса Пресли, если бы не слишком серьезный взгляд карих глаз. Проскользнув под кроватью, на которой сидит Артём, грот быстро взмывает под штаниной по ноге и через мгновение оказывается внутри человеческого тела. Артём, точнее тот, кто им только что был, роняет стакан с виски и, обмякнув, съезжает с кровати на пол. Лежа на полу, грот в теле Артёма делает несколько несуразных движений ногами и руками, учась управлению. Через пару минут Грот встает, оглядывается затуманенным взором, медленный Нюк Люжи подходит к двери и запирается. Два часа, пока полностью не стемнеет и не стихнут звуки в мотеле, Грот сидит на кровати и смотрит перед собой. На стук в дверь не реагирует. Далеко за полночь Грот наконец отпирает дверь, тихо выходит из номера, а потом из мотеля. Позлав отчет основному кораблю и забрав аннигилятор, Грот уничтожает посадочную капсулу и возвращается в лесную сказку. Второй жертвой аннигилятора становится хозяйка мотеля. Когда Грот подходит к домику, она задает ему пару никчемных вопросов. Грот еще не освоил речевой аппарат, пытается что-то промямлить в ответ, но, поняв, что получается плохо, решает вопрос кардинально. По ступеньке мотеля, на которой только что стояла хозяйка, гонимый порывом ветра прошлогодний лист. Планета, с которой прибыл грот на другом конце галактики. Если, закрыв рот, сказать слово «не хабм», получится что-то напоминающее название этой планеты на языке медуз. Ее хабцы — знаменитые паразиты. Покрывая планету собой словно слизью, они терпеливо ждут гостей, чтобы забрать их тела. Тех, кто по неосторожности ступил на скользкую почву Йохабу. Вскоре развитые цивилизации галактики изучили это свойство медуз, и гости на Йохабу прилетать перестали. Тогда медузам пришлось самим искать доноров. Крот один из таких искателей. Ночью впервые в жизни грот видит сон. Но понять, что происходит, не может. Всплывающие образы, обрывки фраз, то и дело заставляют его просыпаться, пугаться, искать соответствия увиденному в полутьме комнаты. Безуспешно. Либо донор был болен, либо это адаптация. Решив, что скорее второе, грот успокаивается и дальше спит, не просыпаясь. Будет грота стук в дверь За окном светло Мозгами Артема грот понимает, что уже утро Он даже догадывается, кто пришел Хотя грот ее в жизни не видел «Ты что мне вчера не открывал?» Накидывается Лия «Я стучала, слушала, тишина Уходил, что ли? Неужто на светку позарился?» Лия замолкает лишь на мгновение Но не получив ответа, тараторит дальше «Слыхал, что случилось?» «Хозяйка мотеля, как ее Инесса, что ли, пропала куда-то? Сын уже в милицию позвонил. Говорит, это на нее совсем не похоже. Может, ты ночью что-нибудь слышал?» Грот мотает головой, все еще опасаясь говорить. «Ну и как тебе, Светка?» — прищуривается Лия. Грот знает, что Лия, помощница Артема, и с этой бойкой невысокой девчонкой с короткой стрижкой крашеных волос у того были отношения — Точнее, она так думает. Артем же не относится к служебному роману серьезно. «Профилактический перепихон, ничего более», прозвучало в голове Грота Артеминым голосом. Сам Артем — директор анимационного центра, то есть администратор у актеров, играющих пиратов, клоунов и говорящие «бананы». Он делает много важных и полезных вещей для неважного и бесполезного шоу. Также Грот знает, что команда аниматоров держит путь в город «Т» где через день состоится крупная рекламная акция. «Светка мне не нравится». Получается выговорить, хотя и с хрипом. «Костлява. Спать хотелось, вот и закрыл». «Я вижу». Лия на стакан, лежащий на полу. «Костлява? А я прямо жердяйка, что ли?» Женщина всегда найдет, на что обидится. Или сделает вид, мысленно напоминает себе грот, усвоенный не им. Снова стук в дверь. Заглядывает молодой парень с чубом. Грот понимает, что это сын пропавшей хозяйки. Полиции заявление приняли, начали розыск. Вы езжайте, но я оставил ваши номера телефонов и данные паспортов. Полиции попросили. Мало ли, вдруг понадобится что. Хорошо, говорят ли и Грот одновременно. Рекламную акцию в день «Города Т» проводит новый оператор сотовой связи. Аниматоры везут с собой 8 костюмов божьих коровок. Пятнистый жучок — символ нового оператора. Сотовики отправили аниматоров не поездом, а на фирменном автобусе. То ли из уважения, то ли боясь за костюмы. Артём и его бригада уже дважды отыграли в других городах, и сотовики решили не искать добра от добра. Прибывают в гостиницу «Города Т» ближе к 6 вечера, расселяются — Лия уезжает к каким-то старым знакомым, и Грот, поужинав, отправляется спать. К телу еще не привык, усталость накапливается быстро. Ночью опять видит сны. Лица людей, которых Артем когда-то знал. Странные места, жутковатые существа. Грот опять не раз просыпается, однажды от собственного крика. Помимо знакомых Гроту страха и непонимания... Во мелькают новые чувства. Грот не способен распознать их и описать. Тени, всполохи, блики незнакомых, новых эмоций. Ничего более. Позавтракав, грот выходит на гостиничный двор прогуляться и осмотреться. Некий маленький зверек, вспомнилась кошка, сидит на высоком дереве и отчаянно мяукает. «Котенок!» — понимает Грот, пользуясь памятью Артема. Высоко забрался, не может слезть. Гроту становится весело. Медузам такое нравится. Но веселью что-то мешает. Какое-то новое чувство. Да-да, оно и во сне мелькала портит удовольствие от наблюдения за беспомощностью котенка. Что за чувство? Грот пытается разобраться. Несколько раз поднимает глаза, выискивая котенка, и снова вниз опускает, сосредотачиваясь на себе, — со мной происходит. Это что в жалость? Так они называют это. Когда не радуешься чужой беде, а наоборот хочешь выручить сострадаешь. но зачем? какой в этом смысл думает Грот? какая то тетка неуклюже пытается ссадить котенка на протянутую тому палку, но деревяшка слишком коротка и котенок чуть не сорвавшись начинает мявкать еще тревожнее. Пацан, лет десяти, что-то обсудив с теткой, храбро взбирается по дереву и сам, правда, чуть не сорвавшись, цепляет-таки котенка на правое плечо. Зверек не стал дожидаться, когда его поставят на землю, спрыгивает сразу, как высота становится безопасной. «Идиоты!» — усмехается грот «Убежала ваша добыча-то! Не сожрете теперь!» Смотрит на тетку с мальчиком и понимает, что они радуются. «Невкусные кошки, наверное». Грот возвращается в гостиницу. Установочный сбор с аниматорами проходит почти без сбоев. Грот просто дает вытекать словам из памяти Артема. Конечно, если бы актеры слушали внимательнее, точнее, если бы вообще слушали, нашли бы множество нестыковок. Но аниматоры в этих вопросах не кошку, а собаку съели, а собрание — просто формальность. Вечером развозят божьих коровок по точкам. Потом грот сидит в автобусе, запаркованном неподалеку от центральной площади. Вся информация из точек будет стекаться сюда, к координатору. Акция на площади проходит на удивление ровно, если не считать того, что от Сани Молохова быстро запахло спиртным, хотя никто, как всегда, не заметил, где пятнистый жук успел отыскать желанный нектар. Но так всегда. Звонит Ли из точки в другом районе. Там тоже порядок, не считая драки. По ее словам, трое каких-то дебилов пристали к паре, за которую заступился дядечка средних лет. «В общем...» — говорит Лия, перекрикивая шум толпы. «От хайдокари, дядечку, мама, не горюй! Он только раз успел одному гопнику по мордасам съездить. Хорошо, полиция была рядом. Одного схватили, а двое других — а-ля В остальном все зашибись». «Я...» Лия затешает голос, насколько возможно, учитывая праздничный шум. «Даже накатила слегка не смогла устоять под блиночек с икоркой. Пустотища!» Грот понимает, почему рассказ Лии показался ему столь порывистым. «Зачем?» — спрашивает Грот. В автобусе можно говорить негромко. «Тем, ну не будь занудой. Ну, выпила каплю. Что теперь премии лишить? Или не любишь, когда губы пахнут коньячком? Буду знать». «Зачем дядька за ту пару заступился?» «Ах, кто его знает?» — удивляется Лия вопросу, от тонны ее волоса съезжает к басам. «Не понравилось поведение». «Может, чей-то отец?» Грот понимает, что задает глупые вопросы, но хочет понять логику землян. Это часть его работы. «Да нет, почему?» Лия, кажется, даже трезветь начинает. «Тебе-то какая разница?» Стало жалко молодых парень, там был совсем хлюпик Вот дядечка решил помешать беспределу Помешал, тля Все равно не понимаю, сознается Грот Жив хоть дяденька? Да, минут через десять скорая прикатила, увезли Ясно, врет Грот Отбой Будут новости званий И Лия Память Артема хранила директорские навыки Не пей больше Вечером выпьем, говорит Грот В его планы входит более тесное знакомство с человеческой физиологией. «Опаньки!» — хохотнула Лия. «Ловлю за язык, причем коньячными губами!» Зачем этот дядька бросился помогать посторонним? «Опять что ли жалость?» «Сострадание?» «Смешны эти люди?» «Их будет легко захватить», — думает Грот, глядя на буйство веселья сквозь стекло автобуса. Вечером Сли грот познаёт новое. Телесные ощущения его удивляют мало, а вот эмоции. Обнимая девушку, грот ощущает не только влечение, но что-то незнакомое. Он хочет одновременно защитить Лию и сделать ей приятно, хочет смять, сжать, стиснуть, но не слишком больно, ибо жалко. Он не хочет делать ей больно. «Люди, как сломанные приемники радиочастот», — думает Грот, проводив Лию. «Внутри такая неразбериха, с ума сойти!» Грот по чужой привычке наливает виски, выпивает и ложится, надеясь быстро уснуть. Но получается не сразу. Какое-то время Грот наслаждается теплом, растекающимся по утомленному телу. Утром следующего дня аниматор уже на пути обратно в Москву. Решают проехать без остановки, и поздно вечером Грот впервые входит в квартиру Артема. Двухкомнатная квартира, съемная, но внутри все на местах и даже прибрано. Артем для холостяка был настоящим педантом. Грот доволен собой. Во-первых, он захватил тело развитого существа, призвание и мечта любого ее хабца. Он стал одним из землян, частично их изучил, тоже в плюс. Еще немного подсобрать информации, и можно начинать экспансию. Корабли «Яхабцев» будут здесь через несколько лет, конечно, если доклады его, Грот и еще двух разведчиков будут положительными. Планета подходящая. Людские особи слабы, податливы на глупые эмоции, неконструктивны. Раздолье для сородичей. Возможно, это станет самой удачной интервенцией в нашей истории, думает Грот. Грот испытывает чувство гордости за то, что именно он один из первых покорителей новой планеты. Какой бред, думает Грот. Что со мной происходит? Земля не способна радоваться чему угодно. Сами же ее хабцы радуются только тогда, когда захватывают ресурсы, тела, планеты, пищу. Чужие, ничьи, неважно. Ресурсы — это все. Этому «Медуз» научила борьба за выживание, длившиеся миллионы лет. На следующий день Грота будет звонок телефона Звонит Рита, девушка, с которой у Артема такие же отношения, как с Ли. Встречаются, в кино, рестораны ходят, спят, но серьезных чувств нет. Хотя Рита, похоже, пытается себя убедить в обратном. Ей уже 27, пора замуж. «Привет, киса, ты как?» Она всегда зовет его кисой, хотя Артему это не нравилось. Не кот ему вспоминался, а подручная Остапа Бендера. «Нормально», — отвечает Грот. «Ты где пропадал?» — мурлычет Рита. «По работе ездил, а в Т катались». «Понятно», — говорит Рита, Грот понимает, что ответа она не слушала. «Приедешь в гости?» Все тем же мурлыкающим тоном спрашивает она. «Привет!» «Может, ты ко мне?» – предлагает Грот, который с непривычки устал от общественного транспорта, а в машину Артема садиться еще опасается. Но эксперимент, поставленный с Ли, Гроту понравился, и он не прочь повторить с другой. «Не вопрос. Скоро буду. Что-нибудь прихватить». Рита входит с бутылкой белого вина. Молодые берут бокал плюхаются на диван. Бьют, болтают, смеются и целуются. Когда проголодались, решают заказать пиццу. «Давай вот эту с помидорами, сыром и базиликом». Буклетик с рекламой пиццы нашелся на тумбочке возле старого телефона. «Киса же помнит, что котенок...» Так Рита себя называет. «Миску не ест. Хочет нам одной, на большой». «Конечно». Грот смотрит на Риту и улыбается, ощущая, как выпитое вино сказывается на настроении и будит желание. Грот моется в душе, когда раздается звонок в дверь, привозит пиццу. Но как только еще в коридоре открывается картонная коробка, Грот, чуть не снеся дверь, выбегает из ванной. Он еще не видит, не понимает, что происходит, но это срочно надо прекратить! Запах. Грот чувствует, что этот запах его убивает. Грота охватывает спазм. Дышать становится невозможно. Он задыхается. Руки и ноги начинают неметь. Паника охватывает грота. Страх, чувства медузам знакомы. Йохапцы не гостят в чужом теле. Они в нем живут. И если тело умрет, погибнет и паразит. Он не выползет, не найдет новое тело. Медузы вселяются лишь однажды. А вселившись становится тем, чье тело забрали. Не гостем, хозяином, и не уходят, а умирают. Грот это знает прекрасный умирать не собирается. Рита, в руках который кусок пиццы, закрыв дверь, удивленно смотрит на грота, который стоит в коридоре, голый и схватившись за горло, сипит «Выкинь ее! Немедленно выкинь!» Задержав дыхание, На негнущихся ногах он подходит к обомлевшей Рите, выхватывает из рук коробку спиц и, доковыляв, выбрасывает ее в окно. Потом сразу же бросается вон из квартиры, зажав нос пальцами, чтобы не вдохнуть. Первый вздох лишь этажом ниже. Тут запах уже не чувствуется. Почти. То, что пыталось убить Грота, наконец ослабляет хватку. Он вызывает лифт и, спустившись, выбегает на улицу, надышаться. К счастью, подъездная дверь далеко от места, куда шлепнулась коробка с пиццей. Запаха нет. Только сейчас Грот вспоминает, что делала Рита, пока он метался по комнате. Кажется, она всплескивала руками и повторяла, если да что случилось? Зачем ты отобрал у котенка мняку?» «Еще что-то, но это не важно». Постояв во дворе отдышавшись, решает в квартиру не возвращаться. Ритти потом позвонит, как-нибудь объяснит. Ключи у нее есть свои, закроет. А пока надо понять, что же произошло. Ведь он не раз встречал это блюдо. На том же дне города каждый пятый ходил с фастфудом, в руках были и с пиццами. Что же в этой не так? Он стал вспоминать запахи. Трава. Маленькие зеленые листики, которыми была посыпана пицца. В них все дело. Кроме них в составе были уже хорошо знакомые гроту помидоры, тесто и сыр, но дело не в них. Базилик. Так, кажется, Рита называла эту траву. Вот чего мне отныне надо бояться. Надумал поехать к лии у нее и переночуют. Запах базилика в квартире Артема вряд ли так быстро выветрится. Рискнул отправиться на Артемином серебристом цивике ясняется что навыки вождения передались в полной мере доехал без приключений. «Ты что, на работе не появлялся?» — с порога спрашивает Ли, но видно, что гость у Рада. «Там три заказа лежат. Первый уже на послезавтра, день рождения кого-то из богатеньких буратин. Подавай чебурашку с крокодилом Геной. Хотят, чтобы чадо не росло на диснеевском ширпотребе». Про супермена и Человека-паука даже слушать не захотели траторить Лии, отыскивая в коридоре второй гостевой тапок. «Я в костюмерной тюзе справилась, дадут на прокат». «Ты что смурной такой?» — разглядела, наконец, Лия. «Да... Грот небрежно машет рукой. С желудком проблемы были, но уже все в порядке». «Что ко мне вдруг и решила?» — пряча улыбку, прищуривается девушка. «Соскучился уже?» «Да?» — пожимает плечами Грот. «Наверное. Ты не против?» «Не против того, что соскучился или того, что приехал?» Усмехается Лия, потом целуя в щеку. «Нет, конечно. Я только рада...» Рот идёт по тротуару, жуя обеденный гамбургер. Слышит звук тормозов, потом глухого удара, крики прохожих. Оборачивается. На дороге лежит парень, который, как видно, только что был сбит машиной. Он не двигается. Рядом красный футбольный мяч. Мальчишка лет десяти улепётывает во дворы подруга не крики пешеходов. Люди окружают сбитого, кто-то звонит в скорую, а наконец, понимает, что произошло за его спиной минуту назад. Мальчишки гоняли мяч. Тот выскочил на дорогу, за ним бросился один из пацанов. Белая Лада должна была сбить мальчишку, но вдруг с тротуара сорвался парень в светлой футболке и успел оттолкнуть пацана, но сам увернуться не смог. Парень, по счастью, выжил. Даже крови немного, хотя лежит в неестественной позе, сильно вывернув ногу. Грот с интересом разглядывает прохожих, парня, владельца авто. Водитель сидит на помятом капоте лады и то разводит руками, то оправдывается. Ехал ты ведь не быстро! Мяч с пацаном не ниоткуда! Что я мог-то? Его осуждают не сильно, больше восхищаются парнем ругают подростков. Подъезжают полицейские, все, кроме двух говорливых бабок, расходятся. Разыскать больницу и палату, в которой определили парня в светлой футболке, оказывается непросто. Но все-таки получилось. Помогают связи артёма На другой день, сразу после работы, Грот отправляется навестить пострадавшего. На рецепции упираются. «А вы кто ему водите?» Настаивает пухленькая кудрявая блондинка в белой шапочке. Да никто в третий раз повторяет грот. Тогда почему должна пропускать? Пациент еще в сложном состоянии, нервничать ему не полагается. Грот, нащупав в кармане аннигилятор, решает в последний раз попробовать мирно. Девушка, понимаете, я свидетель вчерашней аварии. Поступок Кирилла меня поразил. Считаю, что он герой. Я хочу передать ему апельсины и спасибо сказать. Ничего больше. На щеках девушки проявляется румянец, словно ей комплимент сказали. Будто это она вчера шалопая спасла. 10 минут, не больше. Ему разговаривать много нельзя. Кирилл лежит на спине в шейном фиксаторе. Перебинтованная нога крепится к противовесам. «Здравствуй, Кирилл», — говорит Грот. «Я артём «Привет», — отвечает тот. «Садись», — указывает глазами на стул. «Я тебя знаю?» «Нет», — отвечает Грот и кладет апельсины на тумбочку. «Спасибо за фрукты». Кирилл смотрит с ожиданием. «Я был вчера среди тех пешеходов. Правда, обернулся, когда уже все случилось». «Понятно», — улыбается Кирилл. «Я думал, ты кто-нибудь из родственников того мальца. Что хотел «Во-первых, сказать...» Грот не знает, как продолжить. «Сказать, что твой поступок достоин восхищения». «Да ладно!» Улыбка Кирилла превращается в усмешку. «Отлежусь и через месяц буду как новенький, так доктор сказал. А пацан бы не выжил. Прямо под машину лез». «Понятно. А что у тебя?» Перелом шейки бедра, три ребра, еще что-то по мелочи Пустяки, в общем. «Зачем ты это сделал, Кирилл?» — прямо спрашивает Грот. В смысле, удивляется тот. «Зачем пацана спас? Чтобы жил?» — вновь усмешка. «Или ты другое хотел спросить?» «Нет», — грустно отвечает Грот. «Именно это. Я просто не понимаю». «Что понимать-то?» — округляет глаза Кирилл. Паренька могло раздавить. Я выскочил и отшвырнул. Так любой бы сделал. Не любой, — качает головой Грот. Ну, может, не любой, но любой нормальный и быстрый. Грот молчит и внимательно смотрит на Кирилла. Он по-прежнему не понимает, зачем. Какая в том выгода, чтобы, рискуя своим здоровьем, спасать постороннего? Может, ему заплатят за это? Но заранее ты не знаешь, вдруг родители не Может, чего-то нет в памяти Артема или Грот прочесть не может? Вдруг людям за подобные подвиги какие-то блага от государства? Надо будет узнать. А если бы ты знал, что насмерть убьешься, все равно бы полез? Черт и узнает, Кирилл начинает сердиться. Откуда я знаю? В такой момент об этом не думаешь, да и Зачем? «Сделал то, что должен, и все. Пацан жив остался, это главное». «Но, как ты сам сказал, из его близких пока никто не пришел спасибо сказать. Не предложил компенсации за ущерб, не посочувствовал даже». «Да нафиг мне их компенсация!» Кирилл тоже не понимает гостя и раздражается все сильнее. «Я что, из-за денег под колеса прыгал?» «А из-за чего?» спрашивает Грот. «Так, слушай, парень, шел бы ты отсюда и апельсины свои забери». Шею повернуть Кирилл не может, но начинает демонстративно смотреть в другую сторону. Грот выходит из палат. Вернувшись с работы, Грот, который до этого конфорками не пользовался, обходился фастфудом или ел в городе, решает что-нибудь приготовить. В памяти Артёма рецептов немного, в их списке яичница. Гроту не так важно блюдо, сколь интересен процесс. Медузы горячую пищу не употребляют, огня избегают. Страх забывается, если ее хаббит захватит тело кого-то, кто с огнем дружит. Сняв яичницу и погасив конфорку, грот чувствует себя заклинателем огня. Он решает, что и поужинает при свечах, благо они у Артёма есть. Грот зажигает несколько, подсвечников не найдя, ставит свечки в крышке от банок. Приятная музыка, остатки ритиного белого вина, собственноручно приготовленный ужин. Вечер удался. Люди способны получать удовольствие от сущих мелочей, думает Грот. Эпикурейскую привычку ужинать в одиночестве при свечах Грот берет из памяти Артёма. Под лёгким хмелем Грот забывается сном на диване в гостиной. Грот успевает уснуть глубоко и не может знать, что одна из свечей, упав, поджигает занавеску. Когда он просыпается вокруг, вовсю полыхает, а густо-серый дым режет глаза и саднит горло. Закашлившись, Грот вскакивает, но в панике и дыму не сразу находит двери с гостиной. Когда находит, уже успевает наглотаться угарного газа и падает навзничь. Теряя сознание, слышит, как кто-то ломится в дверь. С лестничной клетки доносится крик соседки. «Тёма, открой скорее, горишь! Пожарные едут, открой!» В пелене памяти полумёртвого Грота возникает полная женщина средних лет с большой бородавкой на носу, соседка Настасья. Грота выписывают из больницы на следующий день. Анастасия, вытащившая грота из огня и не давшая умереть, остается в стационаре. Первые дни к ней вообще не пускают, хотя грот пытается трижды. Потом аниматоры едут с очередной акцией по городам и весям страны. Лишь через три недели Анастасия, выписавшись, стучит в дверь квартиры Артёма. У Настасьи на правой стороне лица, а также на правой руке по самое плечо следы ожога. Смотреть на это Гроту неприятно, и не только потому, что пятно уродует лицо женщины. Он испытывает новые чувства. Стыд. «Что, поджигатель?» Входя в квартиру, смеется Настасья. «Нальешь спасительнице чайку за верную службу?» «Да, конечно», — с готовностью отвечает Грот. «Расскажите, как все случилось-то, и спасибо вам!» «Хорош мне выкид-то!» Настасья усаживается на ту табуретку, что и всегда, когда приходит чаевничать. Это подсказывает гроту память артёма Соседи, можно сказать, дружили. «Вот скажи, тёмка что у них в Америке творится-то? Совсем они жаль объелись!» Прямо с порога спрашивал Настасья. «Или...» «Алинг с третьего этажа сказал мне за какой-то сериал про нюхача». «Скачаешь, тетки Настасьи?» Артём был не прочь посудачить, бесед избегал только, если был не один, что случалось нередко. Настасья баба деликатная, поняв, быстро прощалась шепотом. Во время пожара Настасья отверткой подцепила язычок замка и, ворвавшись в квартиру, за ноги вытащила грота в подъезд. Потом снова вернулась глянуть, один ли он был в квартире. Держа руку с мокрым платком у рта, она уже шла назад, когда на нее обвалилась, прогорев деревянный антресоль в коридоре. В ней было несколько жестяных банок с краской, которые повзрывались от жара. Краска успела заполыхать. Ей-то Настасью и полило. «Спасибо, Настасья, что спасла мою жизнь», — почти торжественно говорит Грот. «Дурак, что ли?» — беззлобно интересуется Настасья, отхлебнув из чашки. «Ты что, не вытащил бы меня, если такое?» «Обязательно!» С готовностью врет ее хабец. «А то, что красу растеряла...» Она машет в сторону обожженной половины лица. «Так уж она мне ни к чему. Сын вырастила. вот говорить, пятно такое родимое». Но «Зачем ты это сделала, Анастасия?» Вдруг серьезно, почти зло спрашивает Грот. «Ты что?» Анастасия громко ставит чашку. «Свихнулся, что ли? Мы же с тобой не чужие люди». «Да и чужому бы помогла», — вдруг говорит она. «Только ты в другой раз осторожней с огнем-то. Вдруг меня рядом не будет». Грот, Фарба и Брок прибывают к месту встречи в назначенное время. Они уже полтора месяца работают на земле. Фарба в США, Брок в Индии. И настало время отчета. На борту корабля их встречают двое собратьев в телах андцев. Почему-то они кажутся Грот уродливыми. Ноги и руки одинаковой длины, а туловища почти нет. Да, удобно, могут быстро передвигаться в любом направлении, но как-то не по-людски, думает Грот и улыбка касается его губ. Грот, Фарба и Брок, войдя в главный отсек, подходят к импульс-табло и кладут на него руки. Медузы общаются импульсами. Основатель сидит с другой стороны табло, в то время как направитель не покидает пульта управления кораблем. Первое свое мнение о Земле излагает Фарба. Ее вердикт надо брать. Есть тут у них и свои странности. Например, надо быть осторожнее с базиликом. В кафе, в котором работаю, однажды чуть не умерла из-за этой травы. Теперь доплачиваю владельцу кафе из зарплаты, чтобы базилика в меню не было. Сказала, что аллергия. Еще эмоции. Люди реагируют на всякую муть, то, что нам вообще не важно. Могут плакать или смеяться из-за какой-нибудь глупости. С этим соглашается Брок, который держит ответ после фарбы. Добавляет, что в Индии, где он работает, люди порой готовы забыть обо всем, если их что-то радует или огорчает. Да и вообще многие настолько наивны, что не думают о ресурсах. «Сложность в том», — продолжает Брок, — «что внутри человека мы тоже подвластны ненужным эмоциям. Об этом надо предупредить остальных». «Предупредим», — отвечает основатель и переводит взгляд на Грота. «Что у тебя в руках?» — спрашивает. Тот самый я, та, которым сказала фарба, отзывается грот держащий склянку с экстрактом базилика. Из-за него я считаю, что землю надо покинуть. И как можно быстрее. Если не верите, могу дать понюхать. Не надо открывать. Почему землю надо покинуть, удивляется основатель? Базилик погубит наш вид. Основатель вновь обращается к фарбе. Ты тоже считаешь так? «Нет!» — Фарба удивленно смотрит на Грота. «Это же не кофе, запах которого всюду, даже не лук какой-нибудь. Встречи с базиликом вполне можно избежать. Даже если вдохнул, можно выжить, просто сбежать подальше». «Почему ты считаешь иначе?» — спрашивает основатель, но Грот не отвечает. «Не получилось», — думает он, не прикасаясь к импульс-таблоку. «Тогда выход один». Грот вспоминает Лию, ее нежные руки, насмешливые глаза. Тетку Настасью, когда та чуть чаем, не подавилась на вопрос Грота о том, зачем она это сделала. Парня, бросившегося под колеса ради чужого мальчишки. Грот со всей силы кидает склянку о пол. Грот не теряет сознание долго, успевает увидеть обезумевшие взгляды собратьев, замечает, как направители-основатель взбегают по стенке отсека, потом тела начинают падать. Дольше всех держится фабра, вцепившись в руку грота, смотрит с пешеной ненавистью и шепчет: "Сока. Зачем тебя вся планета. Подавишься мразь." Не только ненависть в ее взгляде, но и зависть Фабра падает, и грот уже не может терпеть Вдыхает Респиратора он не взял, идея разбить склянку пришла только здесь Он не подумал, что Фабра знает о базилике Надеялся, что сможет всех напугать, если чуть-чуть приоткроет склянку Он хотел спасти землю от своих же собратьев Почему? Он не знает Грот падает и начинает биться в конвульсиях. Лужа экстракта растекается по полу корабля, зависшего в сотни тысяч километров от спасённой от паразитов земли. Грот в посадочной капсуле. Корабль «Ёхабцев» на автопилоте летит к Солнцу, чтобы сгореть. Сквозь прозрачные стенки капсулы Грот рассматривает землю. Огромный синий шар с красивыми разводами белых облаков и бежево-зеленых континентов. Красиво, думает Грот. Пусть живет. Может, однажды кто-то объяснит и моим то, что понимают многие люди. Мир не только ресурсы. Грот вздыхает. Почему же я выжил? Почему не захлебнулся в собственной блевотине, как двое в телах людей? Не задохнулся, вытрущив глаза, как основатель и направитель? Странное растение. В средние века базилик использовали для изгнания бесов. Не мои ли земляки уже тогда проложили сюда дорожку? Капсула плавно опускается на безлюдном морском берегу. «Почему Базилик меня не убил?» — думает Грот, ступая на песок. «Для моих сородичей он смертелен, но не...» Грот замирает от пронзившей мысли. «Может, я стал человеком?»